Поскольку у бедного больного ребенка в карманах оказался просто нескончаемый запас халвы, жженого сахара и еще каких-то незнакомых лаковств, то вскоре за ним табуном ходили все дети Хамуда, а временами к ним присоединялась даже младшая жена. Сам же Хамуд, как подобает хозяину шатра, пусть даже маленького и бедного, сел с юношами у костра, в ожидании, пока старшая жена приготовит плов, попивал шубат и разговаривал с гостями. Оказалось, что родом юноша из далеких мест. Жили они вблизи соляных озер, дни и ночи помогали родителям добывать соль, что в тех краях делается очень затейливо. Каждый день соледелы купаются в соляных озерах, потом сохнут на солнце, а осевшую на коже соль соскребают друг с друга костяными скребками. Работа эта нетрудная, но соль щиплет кожу и осветляет ее, отчего они и выглядят такими бледными. Посочувствовав соледелам, хомут подлил им еще шубата и спросил, что же занесло юношей в такую даль. Как он и ожидал, старший юноши звали его Трикс, воздел руки к небу и воскликнул, что даже до их краев дошла слава Алхазаба, прозрачного бога. Вот потому он со своим лучшим другом Тианом не утерпели и спросили разрешения у родителей, прихватили с собой младшего брата Тиана, дурачка Агу, и отправились на поиски Алхазаба. Хамут покивал, потом вздохнул и велел средней жене принести кальян. Гости сидели у костра и ждали его ответа. — Не надо брать старому хамуду, — со вздохом сказал пастух. Хамуд не путешествовал к краю света, хамуд не учился у мудрецов. Но хамуд знает сердца людей, и хамуд знает жизнь. Юноши смущенно переглянулись. — Хорошо, я скажу тебе правду, — начал Трикс. — Мы? — Вы не спрашивали разрешения у своих досточтимых родителей, — кивнул хамуд. — Вы захотели славы и приключений, богатства и уважения. Тайком покинули вы шатры своих отцов, а дурачок просто увязался за вами. А, пробормотал красавчик Тиан. Молчите, молчите, махнул рукой Хамут. Отцов надо чтить и слушаться каждого их слова. Но что случилось бы с миром, если бы дети повторяли судьбу родителей, а не пытались добиться большего? Не бойтесь, хамут пастух с передовыми взглядами. Когда я был в ваших годах, я тоже спорил с родителями. И хотя они всю жизнь водили отары с востока на запад, с запада на север, а с севера снова на восток, я решил иначе. Я вожу овец с востока на юг, с юга на запад, а с запада на восток, потому что каждый человек рожден для того, чтобы принести в мир что-то новое. Гости, открыв рты, слушали Хамуда. алхазаб могучий воин!» — продолжал Хамуд. «Лев пустыни, орел гор, тигр джунглей, акула морей, крокодил болот. алхазаб великий волшебник». От слов алхазабы дрожат небеса, тускнеет солнце и закипают реки. Алхазаб прозрачный бог. Честь служить алхазабу. Юноши покивали. Мой старший сын тоже служит в его войске, гордо сказал Хамут. Два месяца назад он отправился в лагерь прозрачного бога и за это время успел покрыть себя славой и заслужить всеобщее почтение. Два дня назад ко мне заезжал фуражир Алхазабы, так и сказал: Твой сын хорошо сражается. Все его любят и ценят. Я передал войскам прозрачного бога пять жирных баранов». «Как легко должно быть на сердце у отца такого отважного сына?» — похвалил Хамуда Трикс. Хамуд кивнул и сказал. «Идите в лагерь прозрачного бога и найдите там Амаля, сына Хамуда. Пусть он устроит вас на хорошее место в войсках Алхазаба. Да склонится перед ним вселенная». «Спасибо тебе, мудрый Хамуд, пастух передовых взглядов» нежным голосом произнес Тиан. — Мы воспользуемся любезной помощью твоего героического сына. Хамут ласково похлопал юношу по плечу и спросил. — Скажи, а нет ли у тебя сестры, мечтающие о простой кочевой жизни среди бескрайних каменистых степей и бесплодных песчаных пустынь, под жарким светом солнца и ослепительным мерцанием звезд, в теплой семейной обстановке, вдали от бесчисленных соблазнов деревенской жизни и утомительного труда, Солискребов. Тяжело тебя огорчать, но у меня нет сестры, — признался Тиан. Нет в мире совершенства, — вздохнул Хамут. К счастью, тут его старшая жена принесла блюдо с вареной бараниной и пиалы с кусками пресного теста в бульоне. Это всегда утешало доброго пастуха. На следующий день рано утром Хамут сам проводил гостей в дорогу, снабдив их твердым соленым овечьим сыром, водой и даже несколькими кусками мяса. — Вот в том направлении лежит оазис Джембыл, куда направляется войско Алхазаба, — пояснил Хамут. — Дня за 3 четыре вы доберетесь до него, если удача будет к вам благодушна. — Понятно, — сказал Трикс и зачем-то потрогал метлу, которую нес за спиной. Хамуда очень удивило, зачем юноши несут с собой метлы, полезные в домах, но совершенно бесполезные в пустыне. Однако вежливость не позволяла задать такой вопрос. Впрочем, поразмыслив, Хамут понял что эти мётлы юноши захватили из дома как память о своих матерях и был даже тронут такой сентиментальностью. — Сына зовут Амаль, — еще раз напомнил Хамут. Передавайте ему привет. — Обязательно, — пообещал Тиан. — Спасибо тебе, милый Хамут. Пастух крякнул и побрел обратно к шатру. На полпути он вдруг хлопнул в себя полбу и воскликнул. — Ну, конечно! Я забыл спросить, нет ли у него двоюродной сестры. С этими словами он побежал обратно, но его гостей уже и след простыл. Только чертили песок две неглубокие линии, будто кто-то бежал, в палку, как играющий в лошадке ребенок, а потом подпрыгнул. И... и что? Хомут задумался. Но от шатра вкусно пахло утренними лепешками, средняя жена доила верблюдицу, и молоко звонко падало в ведерко, а дети, задорно перекликаясь, собирали кизяк для вечернего костра. Хомут махнул рукой и пошел к своим любимым женам и детям. Однако еще долго после этого, беря из мешочка щепотку соли, чтобы посыпать вареное мясо, посту вздыхал о чем-то своем. Хотя полеты на метле не нравились ни Триксу, ни Тиане, но другого выхода не было. Не идти же впрямь по пескам четыре дня. Так что, крепко вцепившись в рукоять, Трикс снесся над дюнами, невысоко, метрах в трех, чтобы, если уж доведется упасть, то бояться пришлось бы недолго. Рядом на своей метле летела Тиана, усадив за спиной халамбери. То ли сидеть по-дамски было удобнее, то ли у нее оказывалось лучшее чувство равновесия, чем у Трикса, но она ничуть не отставала, а временами даже залетала вперед, несмотря на лишний груз. Летели они почти до полудня, пока солнце не стало жарить так невыносимо, что пришлось остановиться, после чего Трикс, немного постаравшись, накладовал приличный тент и большую подстилку из тростника, чтобы не так жарил раскаленный песок. Под тентом было прохладнее и все облегченно растянулись на ценовке, давая отдых напряженному телу. Летать на мётлах было ничуть не легче, чем ходить пешком. Потом выпили воды, горячей, уже чуть-чуть затхлой. Даже такой воды было мало. Хотелось пить ее и пить, но Трикс убрал полупустой бурдюк. — Бесполезно, — сказал он. — Если много выпить, то вспотеешь, и вся вода уйдет. Я хочу вспотеть, — захныкнул Халанбери. — Потей, — ответил непреклонный Трикс. — Ну, я пить хочу, — законючил мальчишка. — Я очень-очень пить хочу. — Это потому, что ты все время лопал халву и стилу, пока мы летели, — нахмурился Трикс. — Что, думаешь, я не слышал? — Ну, лопал, — пробормотал Халанбери. — Ага, так вкусно же. Оно ведь все равно наколдованное, ни вреда, ни пользы, только пить хочется. — Вот именно. А пить хочется впустую, без причины, так что потерпишь. Халанбери совсем загрустил. Посмотрел в поисках утешения на сестру, но та поджала губы и отвернулась. Тогда Халанбери пробормотал себе под нос. — Стану могучим волшебником, наколдуй себе ведро воды, а Триксу — бородавку на носу. — Никем ты не станешь и ничего ты не наколдуешь, — безжалостно сказал Трикс. — Почему это? Не забыл? Меня сам Щавель к вам привез, потому что у меня талант, потому что я будущий могучий волшебник, — вскинулся Халанбери. — Никакой ты не волшебник отрезал Трикс. «Ага, а кто я тогда?» Халанбери взмахнул руками и выкрикнул. «Нуга и карамель!» «И что?» презрительно сказал Трикс, глядя на появившиеся в руках Халанбери куски молочно-белой нуги и кремово-желтой карамели. «Волшебник умеет все. Что-то лучше, что-то хуже, но все. А ты умеешь только сласти наколдовывать. Такие, как ты, называются чудодеями. Чудодеями? поразился Халанбери. «Именно. Чудодей!» Волшебник, который умеет делать только что-то одно. И ладно бы полезное. Дождь, к примеру, вызывать. Или огненные камни на врага обрушивать. А ты делаешь волшебную пищу. Она не насыщает, понимаешь? Толка нет. Одна видимость. Но Щавель же меня позвал! На глазах ламбери навернулись слезы. Я же, я же вам помог! Я прошел тем же путем, что прозрачный бог! ну Гай Карамель в его руках затрепетали и растаяли. Триксу стало стыдно. Он открыл было рот, чтобы сказать что-нибудь утешительное, и тут его осенило. «Халан, бери!» Трих вскочил и крепко умнил мальчишку. «Халан, бери! Ты молодец! Ты умница! Щавель не зря тебя к нам привел!»